337. Матерь Огни йоги Каждое действие, совершаемое не для себя, не ради себя, не в своих интересах, но ради другого, и, быть может, вопреки интересам своим, будет ущемлением самости, умолением и ослаблением низшего «я» и его обузданием. Астрал печется лишь о себе и занят лишь только собою, отвлекая от него свои мысли и действия, научает сознание действовать в сфере сверхличной. Астрал хочет всего только себе, но не людям. И когда поступает человек вопреки его интересам и желаниям его, неуемный астрал побеждает в себя победителя. Если его не победить, не утвердить свою власть над его материей, то не будет ее и над материей астрального плана. Тот, кто является рабом своей астральной оболочки, тот будет рабом и астральных условий, течений и астральных, когда очутится он в этом мире. В мире астральном живем и сейчас, когда в теле. Только тело мешает понять подвластность воли воздействием воздействиям астрального мира. Великой победой можно назвать обуздание астральной оболочки который утверждает ступень овладения соответственными силами астрального мира, ибо победа над собою означает победу над ними.